к успеху ел в этот же вечер встретился с одноклассником игорем он работает в лаборатории лаборантами его устроили предки они в этой сфере работают занимается исследованиями продуктов питания для животноводства кормов добавок в общем у них широкое поле для деятельности попросил чтобы он лично для меня проверил что в шприце объяснил очень просто Нашел запечатанную канистру, а там вот это. Никак не пойму, что это. На канистре надписи или логотипы отсутствуют, но чувствую, что что-то важное. Игорь единственное, что спросил, к спеху или нет. И, услышав ответ, что нет, пропал на неделю. Я, если честно, сам стал забывать про то, что отдал шприц с непонятной жидкостью на анализ, пока случайно не встретил Игоря на улице. Поговорили мы на общие темы, И на мой вопрос, что насчет моего шприца, Игорек спохватился, извинился, что сразу не позвонил, замотался в последнее время, работы полно. — А в шприце вино. — Простое виноградное вино, скорее всего, домашнее, так как качество отменное, — прозвучал ответ от Игорька. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Так-то жидкость действительно была безумно похожа на красное виноградное вино. Даже запах витал в воздухе соответствующий. Но я-то знал, что в тазик я налил простую воду. Воду из-под крана, водопроводную, если хотите. «Откуда там виноградное вино?» «Слушай, Игорек, а попутать ты ничего не мог? Ну, перепутать там образцы или еще как? Хоть какая концентрация вина в этом шприце была?» Пытаясь найти хоть какое-то логическое объяснение происходящему, давил я на Игоря. Тот пожал плечами. «Попутать с чем? У нас в лаборатории отродясь вина не бывало. Все предпочитают чистый продукт, а иначе беленькую, родимую, чего я тебе советую. А концентрация была нормальная, обычная. Вино точно не разбавленное, не крепленное. Спиртов, дай памяти, 11,8, глицерина 1%, молочная, лимонная, яблочная, уксусная, янтарная кислота в норме. Дубильные и фенольные соединения примерно 0,1%. Идеальное красное вино». Я задумался. Откуда в шприце оказалось вино? Если это так, то необходимо срочно провести повторный эксперимент. А жидкость, похожую на вино, желательно отправить в специализированную лабораторию, например, туда, где проверяют алкогольные напитки на качество. Именно о наличии такой лаборатории в нашем городе я и спросил Игорька. Тот уставился на меня широко раскрытыми глазами. «Так ты сколько этого вина нашел?» «Вроде говорил, что канистру». Я сделал лицо загадочным, немного покреплялся выдав не слишком много информации. Ответил, что от такого вина я могу достать литров сто, а может больше, по халявной цене. Но сначала хотелось бы убедиться в качестве вина, что не брашку мне предлагают. Игорек, судя по его лицу, не особо мне поверил. Врун из меня так себе. Хорошо, что не стал настаивать на том, чтобы я ему правду рассказал. Предложил помощь, правда, не бесплатно. Там уровень другой, людей отблагодарить надо. Немного потянул резину, чтобы придать своей услуге большую значимость. Типа, без меня ну никак не получится. Плюс прощупать, сколько с меня можно получить денежного вознаграждения. Оглядел меня оценивающе, сообщил, что такая услуга будет стоить не меньше 10 тысяч рублей. Деньги, конечно, великие, но такой суммы у меня не было. Откуда ж у безработного деньги? «Мамка с батей вряд ли одолжит». «Да и как я их отдам? С чего?» «Дедушкины деньги давно закончились». «Вот такой минус, когда у тебя нет пассивного дохода, а предки твои далеко не богаты». «Не бедствуем, конечно, но лишних десяти тысяч взять неоткуда». Видя, что я заминжевался, Игорек понял, что у меня нет таких денег. «Слушай, Вадим, эти деньги не для меня. Там строго все, ну, сам понимаешь, комиссия очень серьезная». Левак никак не пронесешь. Но зато за эти деньги тебе про это вино много какой информации расскажут. Вплоть до того, в какой стране это вино произведено, из какого города и какого года. Я уже не говорю, что использованное при производстве сырье по полочкам разложат. Там люди серьезные, деньги крутятся у них нереальные, так что эти десять тысяч на самом деле капля в море для такого глубокого анализа. Мне они нужны не для того, чтобы кому-то заплатить, «В их кругу такие деньги даже не рассматриваются всерьез. Они нужны, чтобы купить подарок. Так появляется причина наведаться в гости, ну и заодно попросить об одолжении. Вот и думай, много ли это – десять тысяч рублей для той информации, которую ты можешь в результате получить?» Игорек во всем был прав и, вполне возможно, говорил правду. Но, зная его со школьной парты, я точно мог сказать, что этот хороший парень никогда не упустит шанс подзаработать – А в данном случае он что-то почувствовал, наверняка запах легких денег. Конечно, он не поверил случайно найденную канистру с неизвестной красной жидкостью. Не иначе он подумал, что я собрался заняться серьезным алкогольным бизнесом и, естественно, решил быть в теме, сорвать свой куш. «Слушай, Игорек, с деньгами сейчас прям жестко, напряг. Возможно, как-то расплатиться продукцией, но я имею в виду вином», – забросил удочку я – и тот же пока он не сомневался добавил литров сто посмотрев как у игорька приподнялись глаза а на лбу появились морщины вследствие внутреннего подсчета в переводе литров на рубли добил следующей фразой и для тебя лично за суету десять литров первоклассного красного вина где я возьму столько вина понятия не имею но если игорек утверждает что в шприце было именно красное вино то дальнейшее рассуждение о том, где и как добыть нужное количество вина, отпадает само по себе. «Мне тогда белого вина!» Вдруг сбил с мысля Игорек. Я тупо уставился на него. С белым вином были проблемы. Капля делала только красное. «Извини, сейчас партии только красная Если хочешь, я тебе в следующий раз подгоню». Жадность Игорька сыграла на руку мне. Он махнул рукой, стал более собран. «А, давай красного!» «Моя, конечно, больше по-белому, но обойдется». Наверняка подумав, что поймал птицу халявного счастья за хвост, ответил Игорек. Далее мы обговорили, как будем осуществлять сделку. Назначили сроки. Первым делом я отправился домой, где налил в кастрюлю воды из-под крана, куда опустил свою каплю. Вода за секунду превратилась в красивую, практически непрозрачную краснобордовую жидкость. Налил себе в кружку, принюхался». Пахло очень аппетитно, виноградным соком с гранатовым оттенком, орехами и еще чем-то неуловимым, похожим на чернослив. Долго не решаясь, я все же лизнул содержимое кружки. На языке появилась приятная кислинка, а главное, почувствовался алкоголь. Немного подождав, прислушиваясь к своим ощущениям, я мысленно перекрестившись, набрал в рот небольшое количество содержимого кружки, не глотая, Готовый в любую секунду выплюнуть красную жидкость, с помощью языка погонял ее в полость рта. Вкус оказался очень даже ничего. Действительно вино. Причем довольно-таки насыщенное по ощущениям. Зажмурив глаза, я проглотил находящуюся во рту жидкость. По горлу пошло терпкое тепло, потихоньку раскрываясь, не оставляя никаких сомнений, что я выпил действительно вино, причем неплохого качества. Следующий глоток дался легче. так я и не заметил, как выпил целую кружку. В голове появилось легкое, практически неуловимое головокружение. Я понял, что пьян. Причем это ощущение алкогольного опьянения совершенно отличалось от того, как пьянеешь от пива или водки. Опьянение от вина, которое, можно сказать, волшебным, магическим способом появилось с помощью капли, было воздушным, совершенно не затмевая разум. Проще говоря... Я чувствовал себя великолепно, божественно. Убедившись, что у меня действительно есть товар великолепного качества, который я пробовал на себе, я приступил к выполнению договоренности с Игорьком. Купил пятилитровые канистры, которые обошлись мне в 500 рублей за 30 штук. дома я не мог заниматься своей магической деятельностью, поэтому, взяв в тайне от своих близких ключ от гаража, вывез канистры с помощью службы доставки. Далее пошел процесс наполнения прозрачных пластмассовых канистр водой из ближайшей колонки. Столько физически я не работал давно. Потратил на это больше половины дня. Затем, надежно закрепив каплю на проволоке, сделал что-то наподобие корзинки на конце. Я по очереди опускал ее в бутылки, наполненные водой. Хорошо, что у пятилитровых бутылей горлышко широкое, и капля с проволокой легко проходила в это отверстие. Через час у меня в гараже стояла гора бутылок с красным вином, аж целых сто пятьдесят литров. Игорек забрал свою часть вина на следующий день, а через два дня позвонил и назначил встречу на вечер после работы. В его руках оказалась целая кипа бумаг, которые он, положив передо мной, глупо улыбаясь, спросил. «Колись, откуда винишко?» Я пожал плечами и ответил первое, что мне пришло в голову. «С Абхазии». «Дядька занимается виноделием, а вот продать вино не может. Лицензии нет, там его за копейки покупают перекупы. Меня попросил помочь по друзьям, знакомым реализовать. Вот я и подрядился. Но хочется все-таки знать, чем торгую, чтобы никого не отравить сивухой». Легко соврал я, но, по всей видимости, моему вранью не поверили. «Абхазия! Дядька!» — хмыкнул Игорек и разложил бумаги на столе. «И много у твоего дядьки такого вина?» — вполне серьезно спросил он. Не зная, что ответить, я пожал плечами. — Не могу точно сказать. У него погреб огромный. Сколько там бочек, одному ему известно. Но то, что он меня попросил двадцать бочек толкнуть или найти покупателя на них, говорит, что более тысячи литров точно есть. Нагло соврал я, Надеюсь, что мое вранье звучит убедительно. Игорек смерил меня взглядом. По всей видимости, не особо проникся тем количеством вина, что я ему назвал. Наверное, ожидал больше. Затем, опомнившись, принялся раскладывать на столе листки формата А4, на которых были изображены графики и таблицы. «Либо твой дядя гений, каких поискать надо, либо врет тебе. Правда, с какой целью, непонятно, так как вино такого качества производится лишь в одном месте на земном шаре». Игорек сделал паузу, чтобы я проникся разложенными бумагами на столе. «Но я, если честно, ничего не понимал в этих графиках, таблицах, поэтому взглянув на все это, — Сделал соответствующее лицо, показывая всем своим видом, что ничего не понимаю и жду разъяснений. «Хорошо, поясню. Сорт Альяника!» Игорек посмотрел на меня, явно полагая, что это слово что-то значит для меня. Но я совершенно был не в курсе, о чем он говорит. «Это такой сорт винограда. Известен давно. Вроде как древнеримский поэт Гораций упоминает в своих произведениях именно этот сорт винограда. А произрастает этот сорт винограда исключительно на юге Италии. Его пробовали развести в других областях, даже на севере Римской империи. Но, к сожалению, лоза слишком капризная, начинает болеть, покрывается грибками, паразитами и в конце концов отмирает. На основе этого сорта вывели несколько сортов винограда, которые приспособились к другим климатическим условиям, но они все же отличаются от знаменитого «Альяника». Так вот, из Альяника делают с незапамятных времен превосходное красное вино. То вино, что ты мне дал на анализ, бесспорно сделано из винограда сорта Альянико, выращенного на юге Италии. Более того, это великолепное вино является произведением искусства. Это не просто вино. Это старое, хорошей выдержки вино, безупречно сохраненное. Проще говоря, тебе дядя предлагает слить эталонное итальянское вино, которого в год производится... не больше десяти тысяч бутылок, а до выдержки в десять лет и более, каким и является то вино, что ты мне дал, доживает и того меньше. Так, что мы имеем?» Я задумался, глядя на разложенные бумаги передо мной на столе. Капля, как я называл осколок, найденный в шкатулке деда, имеет необычное, вернее, буквально волшебное свойство. Делать из воды вино великолепного качества, идентичное красному вину – которые производят на юге Италии и больше нигде. Что эта информация мне дает? Да в том-то и дело, что ничего. Единственное, что эта информация подтверждает, слова деда. Не станет рациональный немец прятать, что попало в хороший замаскированный сейф вместе с крупной суммой денег и секретными материалами. Получается, хозяин замка знал о чудодейственных возможностях кусочка стекла и слоновой кости. А какая мне от этого польза? Глядя, как горят глаза горька, который точно ухватил птицу счастья за хвост, можно сказать, самая прямая, нужно лишь дослушать, что он скажет. По нему видно, что у него имеется ко мне предложение, от которого, как говорят, трудно отказаться. «Ну и что мне со всем этим делать?» Я указал на бумаге и продолжил. «Как я понял, у меня есть хороший товар. Мне неважно, важно, как дядька делает это вино. Может, ему удалось вырастить этот сорт винограда у себя на участке». Опыт там или индивидуальные климатические условия в Абхазии помогли ему. Не суть важно. Важно то, кому я могу продать столько вина. Покупатель уже имеется. Осталось узнать твою цену и, главное, сколько у тебя в наличии товара. Не выдержал Игорек и сразу засиял. Тут уже я задумался. «А почем твой клиент готов взять?» Спросил я Игорька, так как совершенно не представлял, сколько такое вино может стоить. Игорек вытянул губы поднял глаза вверх что то подсчитывая про себя почесывая подбородок затем спросил в какой таре разлито вино я пожал плечами а в какой надо вопросом на вопрос ответил я для меня было не принципиально в какую емкость заливать воду и опускать туда каплю ну оно от дядьки в чем к тебе приходит не в пятишках же имея в виду пятилитровые канистры в которых я дал взятку вином и горьку за проведенный анализ «Нет, конечно. Баклажки это уже я разлил, чтобы удобнее было торговать. Бочку хрен кто купит, а вот пять литров вполне себе нормальная доза. А дядька в пластиковых бочках вино присылает. В бочке шестьдесят литров». Вспомнив, что такие бочки белого цвета с красной крышкой продавались там же, где я покупал пятилитровые бутылки, ответил я. «Сколько у тебя сейчас имеется бочек?» – оживился Игорек. «Сейчас немного. Пять бочек осталось». Остальное я уже разлил по пятилитровым баклажкам. Если брать по литражу, то у меня триста семьдесят литров красного вина. Если надо, то через неделю я могу хоть тонну пригнать». Игорек помрачнел, наверное, ожидал куда большее количество. «Точно сможешь через неделю?» И, увидев мой утвердительный кивок, добавил. «Опять сможешь?» Тут уже я немного засомневался, где столько тары брать, поэтому ответил. «Это, конечно, надо с дядькой перетереть». «Но уверен, что да». Игорек, немного поскучнев, утвердительно кивнул, типа «ты поговори, обязательно». «Есть жирный торгаш, у него цех по разливу. Он обычно всякую низкопробную сивуху гонит. Клюква на коньяке или рябина. На самом деле спирт, вода, сахарный сироп да вкусовые химические добавки. Вином или подобным продуктом там даже не пахнет. С ним наши обговорили. Он упакует твое вино в хорошие бутылки». А дальше специально обученные люди все это дело узаконят. Лицензии там и все такое. В общем, мне для тебя предложили сделать такую схему. Вино твоего дядьки мы покупаем, естественно, по низкой цене, так как оно незаконное. Левак, сам понимаешь. Мы его делаем законным, упаковываем в хорошую упаковку и продаем. У нас есть бизнес. У твоего дядьки неограниченный сбыт. Может своих односельчан подтянуть». «Если, конечно, у них именно такое или подобное по качеству вино. Цена за литр — сто пятьдесят рублей. Тебя и твоего дядю устроит?» Повисла тишина. И я обдумывал данное предложение. Конечно, Игорек преследовал свою цель. Наверняка посредником он заработает нехило. Но что в этом плохого? Я же, в свою очередь, не мог не торговаться, иначе было бы слишком подозрительным, что я легко согласился. «Значит, могу продать дешевле. А ушлый торгаш этого не упустит». «Не сейчас, так в будущем начнет давить цену вниз». «А если двести за литр?» «Выдал я свои условия». Игорек улыбнулся, по всей видимости, ему нравился данный разговор. «Сто семьдесят», — ответил он. Я выдержал паузу, как будто взвешивая услышанную цену. «Вадим, поверь, это очень хорошая цена», — утвердительно сказал Игорек и передвинулся ближе ко мне, нависнув над столом, глядя мне прямо в глаза. Я даже немного смутился, пришлось немного отодвинуться назад». Понимаешь, о том, что вино у твоего дяди отменное, стоящее хороших денег, знает небольшой круг людей. Официально продавать он его не может, ты сам говорил, что лицензии нет, тем более за адекватную цену. Перекупщики, насколько я знаю, в Абхазии лучшее вино по 100 рублей забирают. Это максимальная цена, обычно по 50 берут оптом. А мы можем обеспечить сбыт всего вина, что производит твой дядька на раз, даже с таможней помочь, если в этом есть необходимость. Хорошо. «Но тара бочки за ваш счет», — сказал я утвердительно. «Бочки мы вернем в целости и сохранности», — убедительно вставил свое слово Игорек, так и не дав мне заработать на емкостях, включив тару в цену вина. «Это означает, что придется мыть бочки, затем их какое-то время удерживать у себя, чтобы имитировать, что они едут сначала в Абхазию, а затем обратно». «В общем, ударили мы в этот вечер по рукам». Ушел я со встречи, довольный, с файлом бумаг, в которых значилось, что мое вино не уступает по качеству итальянскому, что очень меня радовало. Тем более получал я это вино практически из воды. Никаких тебе виноградников, тяжелого труда, связанного с этим. Сбор урожая, получение сока из плода, мацерация, ферментация, выдержка и так далее. Просто добавь каплю, и благородное вино готово. Через два дня я совершил первую свою сделку. загрузив подъехавшую газель 370 литров вина и получив за это почти 63 тысячи рублей. Деньги, конечно, хорошие, но перспектива впереди маячила шикарная. В этот день я дал знать Игорьку, что дядя готов сотрудничать. Примерно через неделю у меня будет полторы тысячи литров выдержанного вина, после чего побежал закупать бочки, на которые я потратил половину из заработанного. Вторую половину потратил на то, чтобы провести к себе в гараж воду. Слишком тяжело таскать H2O на себе. Внутри сарая я навел порядок, установил полки для хранения тары, сделал хороший слив, чтобы мыть возвращенные бочки, и приступил к серьезному бизнесу. Теперь в гараже были все условия. Вода, свет. Раз в неделю ко мне якобы прибывало вино из Абхазии. Когда полторы тысячи литров, когда две... Все зависело от возможности разместить внутри гаража пустые бочки, которых накопилось больше сотни. А он, к сожалению, был небольшой, простой, стандартный, под легковую машину. Хорошо, что машины в нашей семье пока не было. Новую дедушкину Ниву отец ставил в гараж деда, который был гораздо ближе к дому. В этом гараже батя бывал редко, поэтому я не опасался, что он заглянет в него случайно. Тем более ключи от замка были только у меня. Чтобы как-то объяснить родителям, куда я почти каждый день пропадаю, я сообщил, что устроился на работу. Подрядился к товарищу на стройку, помогать. У меня как раз знакомый, Данил, работал электриком в новостройках. Про него родители знали. Вот я у него якобы под мастерем пристроился. Подай, принеси, пошел, куда скажут. Мамка рада была. Наконец-то сынок из-за компьютера вылез, делом занялся. Может, себе девушку найдет. Батя, зная, что иногда электрики работают на высоте, Просил быть осторожным. Ну а сеструхе вообще по барабану. Главное, что компьютер теперь в ее полном распоряжении. Она там всегда зависала, пока меня не было дома. Через месяц на моем счету лежал миллион с лишним рубликов. Я даже подумывал купить мотоцикл. Но как эту покупку объяснить родителям? Ведь вряд ли я бы смог заработать столько денег на стройке. Внезапно мне позвонил Игорек и назначил встречу на старом месте. Выглядел он весьма довольным, прикид на нем обновился, чувствовалось, что у человека появились шальные деньжата. Положив на стол новенький и, вероятно, недешевый телефон, Игорек, как обычно, поинтересовался делами, обмолвился общими фразами. Я поймал себя на мысли, что так и не успел себе приобрести из заработанного что-либо значимое, так как постоянно находился в гараже и работал как папа Карла. Мыл использованную тару, наливал в воду, перетаскивал бочки из стороны в сторону, чтобы не перепутать, какие сейчас в Абхазии, какие прибыли с вином. Немного поболтав, Игорек, убедившись, что у меня все нормально, перешел к делу. «Я тебя чего, Вадим, позвал? Есть дело к тебе, на миллион. Ты бы не мог поинтересоваться у своего родственника. Наверное, помимо качественного вина, у него имеется второсортное, может быть, третисортное вино». Такого у него должно быть по объективным причинам намного больше, чем то, которое нам поставляет. Он замолчал, вглядываясь мне в лицо. Я пожал плечами. Мысли в голове побежали быстрее. Стало понятно, что Игорек придумал еще одну нехилую схему по заработку денег. Капля делала вино всегда одинакового качества. Но почему бы его не выдать за натуральную барматуху? Ведь если не проводить экспертизу вина, как определить, какого оно качества? Продавать барматуху, конечно, не получится по той цене, что я сейчас продаю. Но наверняка третьесортное вино будут покупать куда большими объемами, чем качественное. Поэтому я ответил. Естественно, есть его полно. Но дядька вроде нашел, куда его сдавать. В Абхазии сразу забирают весь объем. И не надо через границу и таможню тащить. Все скупают прямо там, на месте. Тут же восхитился я, что научился врать, как говорят, даже не моргая. Хотя по виду Игорька и его кривой хмылки он так и не верит моим басням, но принимает правила игры, так как она ему приносит прибыль. «А какой объем вина он сливает перекупом?» – выслушав меня, спросил Игорек. Я опять пожал плечами. Вот об этом не в курсе. Знаю лишь, что основная прибыль дядьки – это именно дешевое вино. Почем – тоже не знаю, но могу уточнить. Колись давай, что там у тебя? Игорек, сжав губы, кивнул головой, что понял меня. Короче, есть тема. Под Москвой продается линия по разливу в бумажные пакеты. тетрапаки, проще говоря. Моноблок в отличном состоянии. Немецкого производства. Хоть и БУ, но свежий. Практически не работал. Цена на него очень вкусная. Производительность весьма высокая. Продает его приятель, одного из наших покровителей в Госдуме. Поэтому сделка хорошая. Надо брать. Мои как бы готовы осуществить данную сделку и перетащить линию по разливу в наш город. есть даже производственное помещение, где ее можно установить и организовать работу. Но вот не задача, Что разливать? Где взять сырье? Вот я к тебе и обращаюсь, дабы пробить почву. Может, твой дядька сможет с нами сотрудничать? Мы могли бы ему предложить хорошую цену за его вино. Как ты на это смотришь?» Предложение действительно оказалось весьма солидным. Я представил, что специальная фура для перевозки пищевых жидкостей наполняется цистерну водой где-нибудь в Абхазии – затем проходит таможню, перемещается по России, а при въезде в наш город ее встречаю я с каплей. Далее небольшие манипуляции, которые не займут много времени. Их можно объяснить взятием пробы. После чего фура с цистерной, в которой уже находится вино, въезжает на территорию базы, где установлена линия по разливу. Схема нехитрая, требует небольшой набор документов, ведь на перевозку воды никаких особых разрешений не надо. Себестоимость небольшая. Кстати... Такую же манипуляцию можно проворачивать и с первым случаем, где я продаю дорогое, элитное вино. Это намного упрощает процесс, а главное, высвобождает уйму времени. Уже через 10 дней две машины с цистернами для перевозки пищевых жидкостей, одна на 5000 литров, другая на 30 тысяч литров, пересекли границу Абхазии и России и направились в сторону моего города, наполненная чистой родниковой водой. Сами автомашины были наняты мною, «Оплачивал все расходы я, водители поддерживали связь со мной. Поэтому мне не составило труда пригнать их обе в нужное мне место, где я и проделал свое дело, опустив каждую цистерну каплю, завернутую в марлю. Постарался сделать свое колдовство так, чтобы водители ни о чем не догадались, отправив их хорошенько перекусить в недешевое кафе за свой счет. С одной только этой сделки я заработал более полутора миллиона рублей». Это больше, чем за месяц работы в гараже. При этом я потратил на это всего 20 минут своего времени, если не считать оформление документов. Далее работа пошла по накатанной дорожке. Фуры с цистернами, в которых была Абхазская горная вода, приходили в намеченное место раз в два дня. Я отправлял водителей перекусить, делал из воды вино, после чего занимался своими делами. При наличии таких денег дел у меня появилась масса, и это заметили все, В том числе и родители. Еще бы, ведь я купил дорогущий мотоцикл чистого японца от компании Honda. Одевался только в лучшее, что можно купить в нашем городе. Сразу появилась масса друзей и симпатичных подруг, готовых провести с тобой вечер и не только. В общем, шоковал я на полную катушку, и это трудно было не заметить. Наверное, у нас такой менталитет, так как стоит простому парню в России разбогатеть. Так он начинает царить деньгами вместо того, чтобы их вкладывать в свое будущее. А может, я слишком молод, чтобы задумываться о чем-то серьезном. Поводов, чтобы волноваться, я не видел, ведь капля исправно делала из воды вино. Пришлось съехать от родителей. Сначала снял жилье, а затем купил себе шикарные апартаменты в центре города. Иначе предки не давали мне проходу. Их очень волновал вопрос столь быстрого моего обогащения». Все доводы, что я создал свой строительный производственный бизнес, не давал им покоя. Родителям мерещилось, что я влез в какой-то криминал. Наверное, они были отчасти правы, но остановиться я уже не мог. Так прошел почти год моей жизни. Постоянные вечеринки, развлечения, дорогие покупки. В отпуск я не мог улететь или уехать, так как от меня зависело, будет ли в цистернах вода или вино. Это привязало меня к месту и стало тяготить. «Я морально устал».